Глава 11. В комнате умственного отдохновения было тихо. Шелест шуршал свитками, Ука нервно рассказывала взад вперед Ван Мэй подошла к вялому императору, сняла повязку на его руке, чуть помедлила и рванула едва присохший клочок кожи. Проступила кровь. Госпожа Ван положила пальцы прямо на рану, прикрыла глаза и выпустила несколько заклинаний. Яда не было, но и лучше тедани не становилось. Возможно, кого-то другого на месте Ван Мэй состояние императора бы порадовало. Совет министров на 2/3 состоявших синшидайцев привык к тому, что Мэй говорит от имени императора. Если скрыть его болезнь, то можно управлять империей самостоятельно, поделившись властью с Уко Яном и еще несколькими выпускниками академии. Но ну, а Ван Мэй эта мысль приводила в ужас. Ей нравилось стоять за плечом Тиданя, нравилось подсказывать, помогать, но не принимать решения. Она часто колебалась, заваленная докладами и противоречащими сведениями, не знала, как лучше поступить, а по ночам ее одолевали сомнения, мешая заснуть. Тидань умудрялся выхватить самую суть, совсем как на турнирах в академии, и одним махом решить любую проблему, причем зачастую самым неожиданным образом. А если он умрет, что будет тогда? Все шидайцы уже не смогут посадить на его место кого-то своего. Согласно закону, на престол зайдет девятилетний сын императора Лиху. Регента выбирают на совете министров, и скорее всего, им станет Ван Мэй, как ближайший соратник Тиданя, либо Цанъян, если посчитают, что женщина не должна быть правителем. Мэй ненавидела себя за подобные мысли, но не могла не просчитывать последствия. Кто ещё мог претендовать на место регента? В истории не редкость случаи, когда регентом становилась императрица, мать законного наследника, но это маловероятно. Нынешняя императрица оторвана от политики и правит лишь в гареме. да Дасиньшидайцы не позволят постороннему по сути человеку захватить власть. Ука, наверное, оставит службу во дворце и до конца жизни просидит в своем поместье, обвиняя себя в смерти императора. Ян Яну идёт тоже. Новые выпускники слишком молоды и неопытны, передавать им дела опасно. Ван Мэй усмехнулась, вспомнив себя десять лет назад. Они были такими же. Почему он молчит? Неожиданно четко спросил Тидань. Укоткнуло Шихай в спину, тот подскочил, схватил свиток и продолжил. Подобные методы убеждения император Лиху применял знати. Он врывался в их дома, разрушал защитные массивы, забирал кристаллы, деньги, всех талантливых магов и на все обвинения говорил, что каждый, кто не помогает в противостоянии с лессой, предатель. Были казни. Недовольство от жестких действий нового правителя зрело, но лишь в высоких кругах. В народе же императора Лиху любили. Горожане приветствовали ограбление богатых поместьей, так как до этого все соки выжимали только из них киньянцы впервые увидели реальные действия властей. Спустя месяц после смерти императора Джигунди была начата постройка первой защитной стены вокруг киньяна. Солдаты, крестьяне и простые горожане целыми днями валили деревья, трамбовали землю, возили камень, одновременно со стеной выкапывали ров. Начертатели и маги, собранные в академии, продумывали схему магической защиты столицы. Мелкие чиновники под руководством Синчидайца готовили дома для крестьян, которые придут в город при первых же признаках приближения лесы. Именно тогда Кинъян до конца осознал неизбежность нападения. Прежде о лисе лишь говорили, обсуждали, паниковали, но после первой волны ужаса, когда многие бежали из столицы, эмоции приутихли. Расли цены на продукты, падали цены на дома и земли близ Киньяна. Мужчин забирали в пятую армию, но из-за бездействия императора люди начали думать, что все это не так уж и страшно, а может и вообще ничего не будет. Теперь же люди поняли, что волна придет. Синшидайцы вместе с караванами Золотого неба разъехались по стране. Они проверяли работу чиновников на местах, направляли запасы продуктов в Кинян, собирали будущих воинов для отправки туда. же, Выискивали талантливых магов и начертателей, а также сообщали правильную версию гибели предыдущего императора. Восстания сейчас были бы совсем не, кстати, немалую опасность представляли армии, и пятая армия под управлением единственного выжившего сына Джигунди была самой безобидной из них. Генералы, которые командовали тремя остальными армиями, не отреагировали на смещение императора, которому они поклялись в верной службе. Император Лиху хотел отправиться к ним лично, но ему запретили его соратники. Как ты это узнал, спросила Цэнь Джи. Кто проболтался? Ши хоть и знал буйный нрав этой женщины, перестал ее опасаться. Он еле заметно улыбнулся и сказал: "Вы с Синши давно друг друга знаете, привыкли общаться без лишних церемоний, потому когда забываете о присутствии посторонних, можете высказать вслух то, о чем стоило бы умолчать". Вы пригласили несколько писарей, чтобы отправить послание генералам, и император Лиху сказал, что незачем сочинять небылицы, мол он сам прилетит туда и поговорит с генералами лично. Писцеры это запомнили, и один из них пересказал мне. "Мэй", прошептала Ука. "Может, стоит оставить господина Ши во дворце?" Мастер предшествующих знаний перепугался. "Стоит", откликнулась госпожа Ван. "Отправь кого-нибудь в дом мастера Ши. Пусть привезут его вещи и особенно бумаги". Но это же дела давно минувших дней. Я могу вычеркнуть фразу про императора Лиху и армии. Я хотел лишь показать его отвагу и глупость. Он хотел поступить глупо, отрезала Ван Мэй. Вы останетесь не из за записей, а из-за нынешнего состояния императора будет лучше, если слухи о его болезни не выйдут за пределы дворца. Только сейчас мастер Ши обратил внимание на императора, который медленно покачивал головой и, казалось, дремал. За недолгое время визита он словно постарел на десять лет. Госпожа Ван поднялась. Я вас оставлю, Нужно подготовить кое-что. Ука, если что, зови». Когда за главой магического министерства закрылась дверь, Ши невольно сглотнул подступившую слюну. Он снова попал в неудобное положение, оставшись почти наедине с Цинджи. Мэй, несмотря на церемонность, сглаживала резкие высказывания своей подруги. Ши молчал. Молчали Цэн Джи, уставившись на вспотевшего чиновника. За стеной прошелестели чьи-то шаги. Тишина давила на мастера Ши. Он и рад бы сказать что-нибудь, но боялся, что станет еще хуже. Когда он уже почти решился протянуть руку и развернуть свиток, Цэн Джи заговорила, от ее голоса Ши Хэй подпрыгнул на месте. "А ты знаешь, когда мы впервые услышали о замыслах Кун Вэй Мина?" нет, проблеял Ши. Академии тогда стукнуло четыре года. Да, учеников в ней за эти годы изрядно поприбавилось. Кун Вэймин в самом начале сказал, что в академии не будет больше 150 человек, но к тому времени их набралось под 300. Преподавателей не хватало, и часто уроки вели старшие ученики. Я, например, постоянно работала с третьим набором, подменяя старшую сестру. Ван Мэй тогда все время злилась, она не хотела тратить время на обучение новеньких. И вот, в первый месяц после пятого набора, пока только что поступившие копали грядки и выкладывали камнем дорожки, Кун Вэймин собрал нас, старших учеников, на плацу между внешними и внутренними воротами. Шихэй вдруг понял, что Цзэнь Джи ни разу не назвала Кун Вэймина учителем. Сейчас я понимаю, что это было сделано специально. Там невозможно укрыться, оттуда некуда бежать. Рядом с ним стояли его ближайшие соратники: Ясная мудрость, старшая сестра, идущий к истоку, командующий. Я уверена, что некоторые из учеников уже знали, о чем он будет говорить. По меньшей мере, Тидань Дань и Мэй. Возможно, Шэн был первым, с кем поделился Кун Вэймин, но сбежал не желая в этом участвовать. Шэн, третий ученик, который жил с Ти Даньем Мэй, не удержался мастер от вопроса. Это имя звучало в разговорах уже не в первый раз. Да, забавный паренек. Гений в начертании. Он должен был занять место Цы Юмин, но в конце второго года ушел из академии. Я не понимала почему. Он был простолюдином из какого-то далекого города, родных вроде бы не осталось. Ему идти-то было некуда. Но сейчас думаю, что он ушел не куда-то, а просто подальше от Кунвэймина. Правда, потом он Цэн Джи умолкла. Ну да неважно. Итак, Кун Вэймин собрал нас на плацу и произнес длинную речь, в которой подробно объяснил все ужасы семихвостой лисы. Затем кратко перечислил, что нужно сделать, чтобы ее победить. То же самое он не раз говорил на своих занятиях. Мы обсуждали на уроках и лису, и меры противодействия, а потом он спросил, что из этого было сделано императором Джигунди. Ответ почти ничего. И тогда был сделан естественный вывод: Джигунди приведет страну к гибели. К ради спасения сотен тысяч жизней мы должны пожертвовать жизнью императора, посадить на престол решительного, умного человека, который и спасет нас всех. Нам казалось, будто Кун Вэймин совершает героический поступок, рискует жизнью ради Киньяна. А сейчас вы и так не думаете. Сейчас я понимаю, что он задумал этот переворот еще до семихвостой. и Академию создал для этого. Лиса дала ему отличное оправдание. Вседобрейший и благочестивый Кунвэймин не собирался спасать мир. Он всего лишь хотел стать императором и почти стал им. "Зачем вы мне это говорите?" тихо спросил Шихэй. "Я же могу добавить ваши слова в свою книгу". "Зачем?" "За тем, что мне плевать. За свою жизнь я видела много людей. Почти все они сволочи и эгоисты". Кто-то сразу показывает свое нутро, кто-то прикрывается красивенькими словами, но все думают лишь о своем брюхе до да кошельке. Моя мать боялась всего на свете, и её управлял страх. Кондрай Мин жаждал власти. Может быть, он навел бы порядок в стране, привел журавля к спокойной и сытой жизни, но сделал бы это из себя себялюбия. Мол, гляньте, ничтожные, каким великим должен быть император. А тидан не таков. Он пришел со словами: "Я переверну землю и дотронусь до небес". Он считал, что рожден для великих дел, но при этом не думал о себе как о великом человеке. Он не жаждал ни славы, ни власти, ни богатств, или почестей. самая чистая душа. У Цэн Джи дрожали губы, но она смогла сдержать слезы. Многие синшидайцы выиграли за эти годы. Кто-то сдался еще до лесы, других доконали человеческая тупость и неблагодарность. Мы, именно мы спасли Кинъян, положили на это все. жизнь, силы, ки А что получили в ответ? Угрозы, попытки убийства, иногда удачные, обвинения. Аристократы тут же забыли о Алисе, но вспомнили о казнях, о забранном имуществе, о подлом убийстве Джигунди, о низком происхождении Тиданя. В нас полетели грязь, камни, ложь. Наши законы, продуманные, обоснованные, справедливые, вызывали бунты даже среди простолюдинов, хоть и не в Киньяне. Тот горожанин всё-таки лет десять помнили, кто их спас. Атидань не ожесточился. совсем. Он сумел сохранить веру в людей, жизнерадостность, азарт, любовь к жизни. При этом он не колеблется. Он может наказывать, казнить, принимать жесткие решения и при этом считать, что люди достойны его усилий. Как это все умещается в нем одном? Укаснова посмотрела на дремавшего императора. Что бы ты ни делал, каким бы ты добрым и честным ни был, всегда будут те, кто тебя возненавидит. Если бы ты видел то, что видела я, то понял бы. Я охраняла Тиданя все эти годы. Его пытались убить десятки раз. К счастью, большинство попыток были магическими. Убийцей мог быть любой: Ребенок, старик, женщина, министр, и вероипрауды отслуживший пять лет, крестьянин, несущий подарки, служанка, наливающая чай. Даже Синшидаец Пропасть меня, забери. Я даже Яна подозреваю, когда он подходит слишком близко. Она прошлась по комнате. Что бы там у тебя ни было в свитках, ты все равно не знаешь и десятой доли того, что мы сделали в тот год. Ты написал об убийстве того паршивого начертателя, только я убила 11 гильдийцев. Ты пишешь про стену. Знаешь, что Тидань запретил восстанавливать массивы вокруг императорского города? Всю Ки и всех начертателей он направил на защиту города. Даже если Кинян был бы потерян, люди во дворце могли бы выжить. Лесе бы хватило армии и горожан, чтобы насытиться, но он запретил. Ты пишешь про армию, а знаешь, что после нескольких писем, в которых генералы не говорили ни да, ни нет, он все же поговорил с каждым из них. Дурак, конечно. Неважно, как здорово ты разрушаешь магию, если вокруг десятки тысяч вооруженных солдат. Но он полетел, поговорил и сумел убедить. «И что стало с третьим принцем Ланьяном? Я знаю, что пятую армию передали Синшидайцу и отвели к Цайхункши, а вот судьба принца Тидань разжаловал его и сделал простым копейщиком, чтобы он сам таскал свои вещи, рыл погребные ямы, жрал грубую пищу, чтобы пожил так, как прежде жили его подчиненные. Сейчас он вроде бы командующий Цо, Цо 100 солдат. Ему предлагали повышение, но он отказался. И что, никто не пытался возвести его на трон? О, пытались, и не раз, но после победы. А мы тогда были крепки как никогда. Да и сам Ланьян уже не рвался в Киньян. Он проникся армией, даже написал несколько книг о военном деле, но не всякие глупости вроде, если твоя армия слаба, пусть враг думает, что она сильна а о гобу практические вещи, об устройстве лагеря, о подготовке к длительному маршу, о соотношении боевых частей и вспомогательных. Словом, то, о чем должен знать каждый военный. Его книги теперь изучают и в военной академии, и в Синшидай. Я хотел его убить, раздался слабый голос императора. Ценджи подошла к нему, коснулась лба, отдернула руку и окончательно растерявшись отошла назад, Лиху будто бы и не заметил ее действий. "Я хотел его убить", повторил он, но увидел перепуганного юнца, чья голова набита книжными премудростями. Я решил, что сначала он должен пережить то, что пережил мой брат, пусть прочувствует на своей шкуре, каково быть простым солдатом. Вспомнил про него лишь через полтора года и увидел крепкого мужчину с обветренным лицом, который нашел свое место в жизни. В армии ведь все понятно, там нет интриг, там нет вольнодумства, там есть приказ, и его нужно исполнить. Потому он не захотел повышения. Чем выше, тем больше инициативы, больше мыслей, больше ответственности. Он не хотел. К концу недлинной речи император снова ослаб. Сил хватало лишь на короткие фразы. На его лбу выступила испарина, которую Цанжи тут же вытерла. В дверь тихо постучали. Вошел евнух и негромко сказал: Пришёл Зингжоу с докладом. Пусть войдет», кивнула цэн повернулась к Шихею. Мастер Ши, на сегодня достаточно. Императору нужно отдохнуть. И евнуху, отведи мастера Ши в дом лазурных лилий. Подготовь постель, принеси тушь, бумагу, кисти и проследи, чтобы его накормили. Шихэй сложил свитки и последовал за полусогнутым евнухом. У двери стоял высокий мужчина, одетый как мелкий торговец. Лицо было настолько невыразительно, что ши вряд ли бы смог его узнать, даже если бы увидел еще раз, но взгляд гостя был остр и внимателен. Провожатый шагал меленько, но быстро, семенил по двору так, что чиновник еле-еле за ним поспевал. Дом Лазурных лилий находился во внешней части императорского города, в одном из дальних уголков, и, судя по внешнему виду здания, там не жили со времен предыдущего императора. Краска выцвела, черепица покосилась, и кое-где выпала, кусты разрослись так, что вход не сразу можно было и найти. Евнух остановился перед кустами, подумал, затем сказал: "Мастерши, вам придется подождать, пока мы приведем дом в порядок. Прошу прощения за непростительную небрежность". Спустя полчаса сюда набежали девушки в одежде служанок, евнухи, несколько деловитых мужчин в форме стражников дворца, и работа закипела. Двое остригали кусты, трое выпалывали сорняки и сгребали прошлогодние листья в куче. Девушки сновали назад вперед, отмывая стены, меняя бумагу на окнах, подтаскивали светильники, матрасы, просто несвежие цветы. Стены красить никто не собирался, конечно, но черепицу на крыше подправили. и не успел мастерши заскучать, как его провели в дом, который благодаря усилиям девушек выглядел чистым и уютным. По стенам поднимались голубоватые лилии, в углу красовалась изысканно расписанная теми же лилиями ширма, тумбочки, сундуки, столики были украшены резными цветами. Даже воздух заметно посвежал. Одна девушка осталась и сказала, что теперь она будет прислуживать господин Уши, Так что если что-то ему понадобится, достаточно лишь позвать Лилинг, то есть ее. В доме было целых три комнаты. В одной можно было принимать гостей. Во второй спать, а в третьей обстановка располагала к работе: обширные шкафы для бумаг, просторный стол и пустые стены, на которых можно было развешивать любимые ши схемы и карты. Чем он и занялся, когда слуги принесли ему вещи из дома? Но не успел он разложить и половину свитков, как за ним пришли. Это был уже знакомый Евнух Бай. "Прошу прощения, что отвлекаю", сказал он высоким неприятным голосом. Не затруднит ли мастера Ши пройти со мной на встречу с известной вам персоной? Чиновник растерянно оглядел корзины с неразложенными еще бумагами и кивнул. Какой период времени интересует? Ши хэ так как евнух приложил палец к артунам, намекая, что лучше вести себя осторожнее эту персону. Я возьму подходящие свитки. Ничего не нужно, ваших знаний будет достаточно. Евнух Бай вёл мастера Ши узкими тенистыми проходами, судя по всему, предназначенными для слуг. Пару раз они прошли сквозь дома, в которых, впрочем, никто не жил. В конце концов они остановились в крошечном саду, где чудом проложили узенький ручеек с игрушечным мостиком в два шага шириной. Миниатюрная беседка, в которой могли уместиться только два человека, была завешена розовой кисеей, и из мог видеть лишь силуэты людей. Евнухбай указал мастеру на скамью возле беседки, а сам отошел ко входу в сад. Мастер Ши, Тот же переливчатый женский голос. Императрица. Благодарю за ваш визит. Жаль, что наша встреча так долго откладывалась. В пробормотал благодарность и извинения. Почему он так робел в присутствии этой женщины? Вы сегодня видели моего супруга? Как он себя чувствует? Растерявшись еще больше, мастер не знал, что и подумать. Неужто императрицы не докладывают о состоянии ее мужа? Она, словно подслушав мысли чиновника, добавила: "Слуги берегут меня, не говорят всей правды, дабы не омрачать мои мысли, но тревога за императора съедает меня гораздо сильнее. У Вашего подчиненного нет таланта к лекарскому делу. Я видел, что правитель 10.000 лет все еще слаб" но Он живо интересовался записями, слушал их и даже поделился с этим ничтожным частичкой своей мудрости. Хвала небесам, они не покинули моего великого супруга. Ещё у меня есть опасение, что окружение императора может воспользоваться его слабостью в своих целях. Мой супруг слишком мягок и добр к своим бывшим соученикам, позволяет им чересчур многое, еле слышный всхлип. Прошу прощения, мастерши. От горя я совсем забылась и сама не понимаю, что говорю, но я присутствовал при ваших чтениях и поняла, что вы обладаете необыкновенными качествами. Только умный, справедливый и бесстрашный человек мог бы записать подлинную историю без прикрас и без льстивых восхвалений. И при этом вы не забываете о приличествующих вашему положению церемониях. Потому мне важно услышать ваше мнение, мнение человека со стороны. не шидайца. Шехерас распростёрся в низком поклоне. Этот ничтожный выполнит любой ваш приказ. Вы, как превосходный мастер предшествующих знаний, знаете о ближайшем окружении моего супруга больше, чем люди во дворце. Знаете их происхождение, прошлые семьи, как они попали в академию. Как думаете, могу ли я доверить им моего сына, наследного принца, если вдруг мой царственный супруг, нет, я не смею сказать это вслух, Вдруг они захотят большей власти. Увы, я всего лишь слабая женщина, чьи слова никем не воспринимаются всерьез, но еще я мать и не могу не думать о судьбе моего ребенка». Ее голос то замирал, то набирал силу. Она играла голосом словно на музыкальном инструменте, и мастер совсем потерял голову от одних лишь звуков. Его попеременно захлёстывала жалость к несчастной женщине, негодование по отношению к синшидайцам, восторг от похвалы, страх потери императора. Небесное государыня, спешу вас заверить в полнейшей преданности синшидайцев сыну неба. Их верность настолько велика, что многие не вынесут тяжести утраты, которая, надеюсь, никогда не случится. Читацян скорее всего оставит императорский город И будут доживать в тихости в родовом поместье Цянь. Цыёминки, Дзеньляо, как и прочие министры и синчидай, продолжат выполнять свой долг и будут слушать верховного сына, как и его отца. А Ван Мэй резко спросила императрица. Шихэ на секунду опомнился, но она тут же зажурчала, убаюкивая сознание мастера. Глава министерства магии всегда подле моего царственного супруга и вмешивается в дела, которые не касаются ее непосредственных обязанностей. К тому же, как я слышала, в академии она жила под одной крышей с императором Лиху, и меня беспокоит их столь тесная и давняя дружба. Госпожа Ван ведь до сих пор ни разу не была замужем. Во дворце ходят разные слухи. Ваш недостойный слуга не знает, что именно было между учениками Мэй и Тиданем. Я наблюдал за ними последние дни, а также собирал сведения о них после выпуска академии, и нигде не находил и намёка на какие-либо отношения, выходящие за пределы дружеских и деловых. Хотя про любвеобильность императора Ли Ху ходит немало историй, ни в одной из них не говорится о госпоже Ван. Единственный воздыхатель, которого приписывают госпоже Ван, это безымянный герой, небесный посланник. Может, госпожу Ван больше привлекает власть, Ваш недостойный слуга не научился проникать в суть человеческой души самый яркий властолюбец в окружении сына неба это Джин Мэйху но у него своя империя торговая и он вряд ли захочет поменять золотое небо на коронованного журавля Джин Мэйху задумчиво протянула женщина за тонкой кисеей тот миловидный юноша с неестественно белыми волосами но он даже не чиновник лишь потому что сам не захотел На деле же он советник императора Лиху и старый друг, а если бы пожелал, то смог бы занять достойное место в совете министров. Кого еще мне стоит учесть? откровенно спросила императрица. Джен Куан, бессменный генерал центральной армии. Он имеет влияние на все военные силы страны. Ясная мудрость, преподаватель и глава академии Синшидай, да и мнение Цэнь Джи тоже играет немалую роль хотя она и старается отстраниться от политики, но я не придворный и не знаю всех нюансов. Ничего-ничего. Мне интересен взгляд со стороны. И последнее. В академии, в одном доме вместе с госпожой Ван и императором Ли Ху жил некий юноша по имени Шен. И хотя он исчез в конце второго года обучения, вашему покорному слуге кажется, что он оставил глубокий след в их сердцах. Если небесная государе не отоищет этого человека и привлечет на свою сторону, то приобретет значительного союзника, как любопытно протянула она. "Благодарю за столь познавательную беседу, мастер Ши". Она взмахнула рукой. К Ши подошел евнух Бай, протянул ему грубую глиняную чашку с чаем. Ши хотел было отказаться, но взглянул в глаза евнуха, понял свою ошибку и залпом выпил предложенный напиток.